Глава двадцать 26. Варя Наклоняюсь к коробкам и хватаю сумку сониной одеждой. Маленькие платьица, бодики, комбинезоны. И для всего нужно будет найти свое место, благо в этой квартире нет дефицита с площадью и шкафами. Иду в детскую, раскладываю вещи. Один ящик комода для бодиков, другой для теплой одежды, третий для всего остального. Механическое движение рук помогает успокоиться. В дверях появляется Тёма. Он подпирает косяк плечом, держа Соньку на руках. — А что, если она правда решит забрать Соню? — спрашивает тихо, словно боится, что Марьяна услышит. Замираю, стискивая в пальцах крошечные носочки. — Не говори ерунды. Пытаюсь придать голосу беззаботности. Дочь ей не нужна. Я уверена, что это все временные трудности, с которыми мы справимся, как и со всеми другими неприятностями. Тёма качает головой, хмурится. «Давай просто расскажем все Сташевскому. Кажется, он на нашей стороне». Меня словно пробивает электрическим разрядом. Резко подскакиваю на ноги и, схватив Тёму за ворот футболки, затаскиваю в комнату, закрывая дверь. «Ты с ума сошел!» — шепчу, нависнув над ним почти вплотную — Даже не вздумай произносить его имя при Марьяне. Тёма растерянно хлопает глазами. Ты представляешь, что будет, если она узнает, что нам помогает Сташевский? Вот тогда она действительно может забрать Соню. Если она поймет, что через ребенка можно набивать собственный кошелек, она будет использовать ее как средство для заработка. Ты этого хочешь? Нет. Я тоже этого не хочу, поэтому мы оба будем молчать про Сташевского. Мы его знать не знаем, а квартиру мне выделила фирма, в которой я работаю. Понял? Понял, понял. Хорошо. Тёма поднимает свободную руку вверх. Выдыхаю, прикрываю глаза на секунду. Вдоль моего позвоночника расползается холодная волна страха. И Сташевскому тоже не вздумай проболтаться. Он ведь не сможет устоять в стороне и обязательно влезет в это дело. Тёма кивает, подходит к кроватке с нежным балдахином, аккуратно перекладывает Соню на мягкий матрасик, оглядывается. Варь, а ты где будешь спать? Я тоже оглядываю комнату. А Вот, смотри, отличное место, киваю на кресло у окна. С ума сошла, возмущается Тёма. Нельзя так? Давай я займу эту комнату, а ты мою. — Нет, Тем, Тебе нужно хорошо высыпаться. Будешь носом в школе клевать? Меня будут долбить учителя. Тёма недовольно складывает руки на груди. — Марьяна — змеюка. Она не должна тут быть. Это твоя комната. Сташевский хотел, чтобы у тебя была своя спальня. — Пусть эта Марьяна катится туда, откуда явилась. Я улыбаюсь. — В Барселону? — В преисподнюю. Тёма картина закатывает глаза. Прикладывает к груди ладонь, а мизинчик оттопыривает. «О, посмотрите на меня! Я закачала в себя 10 килограммов гаулуронки. И теперь думаю, что я самая красивая. Тьфу, дура!» Сиськи сделала, а маски не сделала. Не выдержав, прыскую от смеха. Тёма умеет разрядить даже самую тяжелую атмосферу. Тянусь к нему, треплю по волосам. Ладно, давай, притащим сюда Сафу из твоей комнаты. Соня снова плачет, резко открываю глаза. Кажется, прошло не больше минуты с тех пор, как я уложила ее в очередной раз. Мой мозг еще не успел отключиться, а тело ноет от усталости. Софа подо мной узкая, неудобная для сна. Спасибо Теме за то, что отдал ее, но спать на ней все равно невыносимо. Я зарываюсь лицом в подушку, борясь со сном и желанием выключить эту реальность. Еще пару секунд. Я полежу всего пару секунд. Но Сонька кричит все громче. Ладно, поняла, никаких секунд. Встаю. Подхватывая ее из кроватки, крепко прижимаю к себе. Она верещит, срываясь на ультразвук и недовольно извивается, как пружинка, перевозбудилась за сегодня. Детская нервная система не вывозит. «Тише, тише, моя хорошая!» — шепчу я, раскачиваясь с ней на руках. Но Соня не успокаивается. Она плачет в голос, выкручивается, и мне начинает казаться, что я делаю что-то не так. Может, зубы? Может, животик? Или она просто устала, как и я, но еще не знает, как с этим справляться. В стену стучат. Глухо, но требовательно. «Конечно, Марьяна!» Напрягаюсь еще сильнее. — Соня, милая, пожалуйста, я тоже сейчас буду плакать. Но нет, она лишь громче вопит, ее личико краснеет от натоги. Иду на кухню готовить смесь. Молча, быстро, все делаю на автомате. Открыть банку, зачерпнуть ложку, залить теплой водой, тряхнуть бутылочку. Соня все еще плачет. Из спальни выглядывает Марьяна. Желтые патчи под глазами — Прозрачные капы на зубах, волосы закручены на какой-то замысловатый бублик. Но даже сейчас она выглядит как с журнала, если не учитывать ее, перекошенное от недовольства лицо. Сколько можно орать! раздуваются гневные ее носри. Это ребенок Марьяна, и она будет орать столько, сколько ей нужно. Марьяна фыркает, подпочинивается. Ты совсем разбаловала ее. У меня бы она давно в детский дом отправилась с таким характером. Ее слова бьют, как пощечина, но я держусь. Открываю рот, чтобы ответить, но тут же смыкаю губы. Бесполезно. К чему сейчас мои отповеди? Она все равно ничего не поймет. Отворачиваюсь, беру бутылочку, еще раз хорошенько встряхиваю и кормлю Соню. «Ты должна лучше следить за ней», — продолжает Марьяна. Я вижу ее отражение в окне. Она наливает себе воду, пьет мелкими глотками. Мне нужно высыпаться, чтобы хорошо выглядеть. Соня успокаивается. Ее крошечные пальчики цепляются за бутылочку, а реснички подрагивают. продолжая подкачивать ее, сосредоточившись на этом ритме. Сама вот-вот вырублюсь. Марьяна, говори тише, ребенок пытается уснуть. Прошу я тихо. «А я, может, тоже хочу орать?» Марьяна вскидывает бровь. «Или что, в нашем доме орать может только она?» «А в нашем доме?» Поворачиваюсь резко. «В моем, ты хотела сказать?» Она улыбается, ядовито, искусственно. «Мы же семья, Варюш. Все мы. Ты, Тёма, Сонечка. Подумай об этом, ладно?» Не дожидаясь моего ответа, она уходит в спальню, взметнув в воздухе шелковым подолом длинного халата.